«Ну что они так долго?» Иголка нетерпеливо посмотрела на сородичей и даже слегка подпрыгнула от возбуждения. «Может, карта забыла нас? Решил в одиночку дом ограбить?» «От этих чел всего можно ожидать», — авторитетно подтвердил копыта. «А Калутесу я вообще не доверяю. «Кто бы мог подумать, что этот гад у хитийца поиграют шасом в элементарный покел!» Уйбуй почесал покрытую татуировками грудь и завистливо посмотрел на кувалду. Быстренько распив бутылку виски, красные шапки вышли на ударную позицию и уже несколько минут тоскливо ожидали сигнала от наемников. Предвкушение битвы, а тем более добычи, нервировало дикарей, и только одноглазый фюрер сохранял олимпийское спокойствие, периодически прикладываясь к плоской фляжке. Менее предусмотрительным сородичам оставалось глотать слюнки. «Никто о нас не забыл!» – буркнул Кувалда, в очередной раз поднося фляжку к рту. «Все уйдет по обдану!» Копыта с вожделением посмотрел на снующий вверх-вниз фюрурский кадык и сорвал зло на иголке. «Понял! Ошибка спящего! Все идет по плану!» От мощного тычка в плечо маленький иголка отлетел на пару шагов и врезался в державшего гранатомет контейнера. Проводившееся позже расследование так и не выявило виновных. Контейнер заявлял, что именно падающий иголка дернул его за руку. Маленький дикарь логично отвечал, что не будь тычка от копыта, Он бы никогда не оказался около контейнера, а Уйбуй постарался переложить ответственность на гранатометчика, сообщив, что раз уж дураку контейнеру доверили столь серьезное оружие, то он не имел права снимать его с предохранителя без соответствующего приказа. Тяжелая граната с диким грохотом снесла запланированную часть высокого забора, вырвав добавок пару ближайших деревьев. Кувалда поперхнулся очередным глотком виски и, не разобравшись, кто стрелял, стремительно бросился на землю. «Сигнал! Сигнал!» Довольный Иголка выхватил етаган и бросился к пролому. Контейнер громко выругался, отшвырнул трубку гранатомета и последовал за маленьким сородичем. Окрестности огласил разъяренный воин чёрных морян. «Проклятые идиоты!» – буркнул Кортес. «Всё сделали по-своему!» «Надеюсь, Артём успел», – пробормотала Яна, глядя в умник. «Осторожно!» Впереди еще один артефакт. Что на этот раз? Заморозка. Хм, mm. Кара любит разнообразие. Крохотный белый шарик был прикреплен к дереву на высоте человеческого роста. Содержащееся в нем заклинание «Гиперборейский колпак», который Яна презрительно обозвала заморозкой, в случае активизации артефакта опускала температуру прилегающей территории до минус 193 по Цельсию, отправляя всех присутствующих в ледниковый период. На экране умника четко обозначилась зона поражения артефакта, и наемники спокойно обошли очередную ловушку. Еще по дороге в Серебряный Бор Кортес говорил, что колдунья не будет окружать свое логово сплошным кольцом магической защиты, чтобы не привлекать внимания тайного города. И максимум, чего можно ожидать на поступах к дому, так это спящие артефакты, выделяющие крайне слабый магический фон в режиме ожидания. Это предположение полностью подтвердилось. Наемники преодолели почти половину расстояния до дома, а умник еще не зафиксировал ни одного сплошного кольца защиты, только артефакты. «Впереди еще одна заморозка, и все», — прошептала Яна. «А где черные?» «Разбираются с красными шапками, далеко от нас». «Отлично», — улыбнулся Кортес. «Все идет как запланировано». «Но меня немного беспокоит отсутствие артефактов», — не согласилась девушка то они встречались на каждом шагу, а то... «Я на! склонился к ней Кортес. «Отвлекись, пожалуйста, от умника!» «Зачем?» Девушка подняла глаза и улыбнулась. Не далее, чем в десяти шагах от наёмников, возвышалась стена дома. Мощный взрыв откуда-то справа заставил Арнольда и Глеба испуганно обернуться. Над густыми деревьями парка гордо взметнулись кусочки забора комья земли и вырванная растительность. А Кортес обещал пять минут минимум, успел подумать Артем, срывая с руки часы. Активизация упакованного оружия происходила либо после произнесения кодового слова заклинания, либо автоматически, при определенных движениях рук. Артем выбрал второй вариант. Сжимающие часы правая рука наемника быстро описала нехитрую траекторию, резко вниз, почти до щиколотки, затем правее и резко вверх к левому плечу. Где-то на половине последнего отрезка, в районе пояса, наемник уже ощутил в правой ладони ребристую рукоятку Бизона и, продолжая движение, нацелил ее в висок Арнольда. Нокаутирующий удар отправил длинноволосого красавца на землю. Обратным движением Артем совместил рукоятку пистолета-пулемета и лысую голову Глеба, присоединив толстика к его другу. Это уже становится традицией. — Ты опять дерешься? — по дорожке спешила Лариса. Что это за грохот был в парке? Сначала был взрыв, а теперь Артем прислушался. Стрельба. Наемник привлек к себе девушку. Здравствуй, дорогая. Скажешь, что происходит? Лариса ответила на поцелуй, но снова посмотрела в сторону выстрелов. Небольшая война, честно признался Артем. Кое-кто хочет оторвать Каре голову. Каре? Девушка отстранилась от наемника и в ее зеленых глазах мелькнуло подозрение. Кто хочет? Молодой наемник не уловил подвоха. «Я в том числе». «Так ты просто использовал меня?» «Лариса!» «Я... я поверила?» На глазах девушки выступили слезы. «Ты меня использовал? Как?» Она развернулась и бросилась к дому. «Лариса, все не так!» Артем поднял с земли запасные обоймы и, засунув их за пояс, бросился вслед за девушкой. «Я объясню!» Взрыв в парке заставил Близнецов выскочить из кресел и прильнуть к экранам видеонаблюдения. «Что произошло?» «Забор поврежден, сработала сигнализация». Валя бросил взгляд на монитор слежения за оборотнями. «К нам гости!» «И моряны подтягиваются к ним навстречу!» «Надо предупредить Кару!» Ваня лихорадочно нажал на кнопку интеркома. «Кара! Кара! Это охрана!» «Черт, она не отвечает!» «А она в лаборатории!» Прищурился Валя и и просила, чтобы ее не отвлекали. Интерком, видимо, выключила. А что будем делать? А где Арнольд? Ваня переключился на картинку у главных ворот, и братья одновременно скрипнули зубами. Арнольд и Глеб лежали на земле. Лариса бежала к дому, а ее преследовал коротко стриженный наемник с автоматом в руках. Все было понятно без слов. Валя подошел к шкафу и достал укороченный АК. Красным шапкам удалось пройти немного. В сущности, совсем не удалось. Не успел шустрый иголка добраться до искалеченного забора, как неподалеку от него выросла массивная фигура черной моряны. «Спасите!» Маленький дикарь скатился в воронку, и над его головой засвистели пули. Копыта и контейнер разряжали в оборотня дробовике «О, кого Придуки! Придурки!» В воронку спрыгнул кувалда и, широко размахнувшись, бросил в моряну активизированный артефакт. Ослепительная вспышка заставила монстра рухнуть на землю. «Вот так!» Фюрур презрительно посмотрел на сородичей и гордо поднялся с колен. «Вперед! Храбрые воины! Возьмем в этом томе все, что нам понравится!» В ответ из парка раздался еще один рык, и в живот Одноглазого влетел увесистый булыжник. На счастье красных шапок Ставшие осторожными моряны не догадывались, что у них осталось всего одно око-василиска, и решили забросать агрессивных гостей всем, что попадалось под руки. С громким «Уф!» кувалда скатился на одной ямы, а его подчиненные принялись азартно обстреливать деревья и кусты. Желающих покинуть уютную воронку не было. Одноглазый задумчиво отвинтил крышку фляжки и со вздохом сделал маленький глоток. «Проклятый коты!» Падамаян, Падамарян! Да и где целый выводок мне?» Колода чувствовал себя несчастным и обманутым.